Глава 54. Русский гамбит Тайгера ривса Гамбит — начало шахматной партии, в которой один из противников жертвует пешку или фигуру. Высоченный белобрысый мужик спрыгивает на гравий и хлопает дверью так, что тачка громыхает. Поднимает взгляд именно к тому балконному окну, за которым стою я. «Чует! Первоклассный убийца!» — криво улыбается — сыранец Проходит к входной. Еще один хлопок. У этого парня явно нелады с дверями. Через мгновение передо мной возникает кац. Только попробуй и этой дверью шваркнуть. Пристрелю. Сходу заявляю, и заклятый друг устремляет на меня холодные зеленые глаза. Тигр, бородой обзавелся. Ч ⁇ лень бриться? Лыбится, зубьями массивными сыркает. Заваливается в кресло и швыряет толстую папку с документами на стол. «Ну чё, классно, тёлок?» — передрючил на лазурном-то, а, Ривс. «У нас в Штатах от Daily Mail до Таймс всё гремело о боргиях твоих. Мне прям завидно стало. Кто-то во всю легенду отрабатывает, а кто-то пашет без выходных». «В чём проблема, Кац? Трахайся». «Да-да, это ты мне и организуешь». Зря, что ли, за океан тащился. С тебя, девки, от меня загул на пару дней. Нужно пар спустить, устал. Не вопрос, отвечаю ровно. У нас с ним извращенный нейтралитет. Не то чтобы дружба, и не то чтобы вражда. Взгляды скрещиваются. Кац уже серьезен, нет и намека на былого весельчака. Холодный, расчетливый, просчитанный мужик со змеиным взглядом русская гюрза. Митрий сам дьявол, но порою с извращенным чувством юмора. Кажется веселым, больным на всю голову, безжалостным и бесчувственным убийцей. За глаза его зовут Локи. Шутить любит, жестоко, с оторванными частями тел и морями крови. Короче так, переходим к делам. Маза пошла, что ты вовсю в загуле. Люди расслабились. Со счетов тебя немного скинули, но не совсем. Встречаю взгляд и подтверждаю. все по плану. На сегодняшний день есть точная инфа, что наживку-то наша рыбка заглотила. Все думают, что тебе насрать. Муна, адвоката вашего, ты мастерски слил. С тобой его пропажу не вяжут. Знаю. Многое выдал красочно и в подробностях. Лучший друг отца, правая рука. Он все крупные сделки курировал. «Жив еще?» — скупо интересуется. «Нет». Подтвердил мою догадку. Семью ликвидировали из-за новых приисков, обнаруженных на территории, входящих во владение корпорации. Отец был против разработки месторождения открытым способом. Ставил вето. «Почему против? Поясни». Разработка месторождения открытым способом очень противоречивая вещь, КАЦ. Плюсы в том, что все делается в рекордные сроки, по-быстрому. Сырье извлекается и идет реализация. Из минусов: взрыв на местности, промывка и кислотная обработка, экологическая катастрофа для региона, вымирание территории, образование кислотных озер. Димитрий щелкает языком. Деньги не пахнут, тай. Один Ривз не согласился и поставил бета, а вот другого, предположительно, можно подбить на подписание. Кто же знал, что ты излишний живучий засранец? Вспоминаю. Домик, затерянный в лесу, и разговор, долгий по душам. «Тайгер, я не хотел, меня заставили, у меня ведь семья!» Харкает кровью и устремляет сумасшедший взгляд на мою руку, в которой сжимаю бутыль с кислотой. Той самый, из приисков. «У меня тоже была семья, Мун. А у тебя был шанс сказать, предупредить. Но ты этого не сделал. Сколько стоила твоя дружба? Историю про тридцать серебряников слыхал хоть?» «Тай, сынок, это все ужасная ошибка. Цепь событий, понюсшая неотвратимое развитие. Одна подпись на документе, и ничего этого не случилось бы». «Чья подпись? Отца?» или моя. Дэвид Ривс поставил вето на документ не просто так. Ты ведь курировал разработку, знал, чем это все грозит». «Ничем! Миллиардами прибыли, а там пожертвовали бы в очередной благотворительный фонд зеленых, и все бы заткнулись». «Чья подпись? Аарон?» Тяну гласно и даю понять, что просек все». «Сучонок! Додумался, значит! Понял, почему во всех газетах о твоей свадьбе писали!» — шипит разбитым ртом. Улыбаюсь, облизываюсь в предвкушении. Я люблю видеть агонию с загнанной в угол крысы. Что здесь понимать? Простая комбинация. Нужна была моя подпись на брачном договоре. По итогу я женился. Женушка быстро овдовела, став единственной наследницей, а я трупом. Далее вето отца блокируется новым владельцем контрольного пакета акций. «Тебя сильно недооценили, Ривс, отвечает Мун. «Никто не ждал подобной прыти от наследника. Ты никогда не открывался полностью». Сцепляю зубы, сглатываю горькую слюну. В заплывших от встречи с моими кулаками глазах проскальзывает нечеловеческий ужас. «Не будет помилования». Бывший отцовский лучший друг все понял. Делает попытку вырваться, но привязанное к металлическому стулу тело не очень подвижно. Медленно ступаю по замызганному кровавыми пятнами полу. Хватаю за волосы и откидываю голову верному адвокату. Сцепляет зубы и выкатывает глаза. «Я не буду мстить твоей семье, Аарон», — проговариваю ему в лицо. «Даю слово». Но ты ответишь сполна за свой выбор. Проскальзывает нечто наподобие раскаяния в глазах предателя. Расклад прост. Либо ты, либо тебя. Щидеть никто не будет. Спасибо, Тайгер. Тебе бы я такой обед не дал. Знаю, выпей, Мун, за упокой своего лучшего друга».